Кроме того, если придут волки или еще кто-то, они набросятся на него, а он даже не сможет защититься или убежать. Нужно придумать другой способ сохранения наших пожитков. Молча они вернулись к стоянке, джендалар был мрачен. Эйла взволнована, но оба думали, что сделать с их вещами. Когда они подошли к шатру, Эйла кое-что вспомнила. «Есть мысль. Может быть, нам нужно сложить все в шатер и закрыть его». У меня есть отпугивающее средство от волков, ну которое я сделала, чтобы волк не жевал кожу. Я обрызгаю им шатер. Некоторые животные будут держаться подальше от него. Это подействует на некоторое время, пока дождь не смоет это средство. на ведь есть и землеройки, и другие. Почему бы нам не упаковать все вместе, завернув шкуру в шатре? Затем ты обрызгал бы это своим средством. Но мы не можем оставить сверток. Почему нет? Мы подвесим его, как мы делаем с мясом. Может быть, поставить шесты и покрыть это лодкой от дождя. Хорошая идея. Джандалар подумал и добавил, но эти шесты может сбить пещерный лев или гиены. Он оглянулся и заметил огромный куст ежевики с длинными безлистными ветвями, усыпанными острыми шипами. эйла А что, если поставить шесты в середину этого куста, связать их, прикрепить наверху сверток со шкурами и прикрыть его лодкой? Эйла радостно улыбнулась. Придется сперва обрезать кое-какие ветки, чтобы пробраться в середину куста и поставить шесты, а затем мы вставим эти ветки обратно. Мелкие зверьки могли бы пробраться туда, но большинство из них сейчас спят или прячутся в своих нор норах. А большие животные побаиваются острых шипов. Даже пещерный лев избегает их. Отбор вещей, которые нужно было взять с собой, требовал больших раздумий и сосредоточенности. Они решили взять еще один кремень и несколько нужных для работы инструментов, побольше веревок и канатов и столько пищи, сколько можно было увести с собой. Перебирая свои пожитки, эла нашла специальный пояс и кинжал из мамонтовой кости, подаренной талутом на церемонии принятия ее в львиное стойбище, поясу были приделаны ремни, из которых было легко сделать петли для переноски вещей, в частности, кинжала. Она завязала пояс на бедрах поверх меховой туники, затем взяла кинжал и, поворачивая его, размышляла, стоит ли брать его с собой, хотя кончик кинжала был очень острым. Он, скорее, был истинный, ритуальным, чем рабочим оружием. Таким же кинжалом Мамут надрезал кожу на ее руке, чтобы смазать кровью костяной диск, висевший на его груди. Это означало, что она стала членом племени Мамутои. Подобный кинжал использовался и для нанесения татуировки кончиком кинжала. Проводились тонкие линии, и в разрезы втирался древесный ясеневый уголь. Она тогда не знала, что ясень вырабатывает естественное вещество, которое предотвращает заражение. И было не похоже, что мамут, который, рассказал ей об этом, представлял, почему так происходит. На нее произвело сильное впечатление, что для нанесения татуировки использовался только ясеневый уголь. Эйла вложила кинжал в ножны. Затем взяла нож из кремня, необычайно острый, с костяной ручкой, который сделал для нее джандалар. Она засунула его в петлю на поясе. В следующую петлю она поместила топоре также изготовленный джандаларом. Топорик тоже был в ножнах. Потом она решила подвесить к поясу и копи копиметалку, и прощу, и мешок с камнями для прощи. Пояс потяжелел, но это был самый удобный способ держать при себе все необходимое. Дротиком нашлось место в специальных петлях на заплечной сумке. Отбор вещей и упаковка их заняли много времени. Еще дольше они провозились, пристраивая то, что оставалось здесь. Эйла очень волновалась из-за задержки, но в полдень они все же выехали. Вначале волк бежал рядом, но постепенно начал отставать, рано давала о себе знать. Эйла беспокоилась, не зная, долго ли, с какой скоростью он сможет передвигаться, но решила, что пусть он бежит так, как ему удобно, все равно сумеет нагнать их, когда они остановятся. Тревога за Уинни не утихала, но волк был рядом. Уинни же могли увести куда угодно, и чем больше они задерживались, тем дальше уходила лошадь. Следы лошадей вели некоторое время на северо-восток, Затем Табун почему-то сменил направление. Эйла и Джандалар пропустили поворот и подумали было, что потеряли след. Пришлось вернуться обратно, они снова нашли его уже в сумерках. Табун повернул на восток. Уже почти стемнело, когда путем преградила река. Было ясно, что лошади переплыли ее, но было уже слишком темно, чтобы разглядеть следы копыт. Они решили устроить стоянку прямо здесь, поскольку если переправиться через реку, то волк может не найти их. К тому же промокшая одежда может не высохнуть до утра. Место стоянки выглядело удручающе голым. Целый день перед их глазами были только следы, а тут еще и волк отстал. В общем, все это действовало Эйли на нервы. К тому же ей вдруг показалось, что они идут по следам другого табуна. Джандалар пытался успокоить ее, но волк к ночи так и не появился, и волнение Эйлы усилилось. Она ждала до последнего, и даже когда джендалар позвал ложиться, она, несмотря на усталость, долго не могла уснуть. Уж засыпая, она вдруг почувствовала, что холодный нос тычется в ее лицо. «Волк, ты добрался, ты здесь!» «Джандалар, он здесь!» Обнимая волка, Эйла чуть не плакала жандалар почувствовал облегчение, он был тоже рад волку, но еще больше был рад, что Эйла успокоилась и сможет немножко поспать. Однако та встала и вначале накормила волка остатками ужина, затем подлила в чашку с водой ивового настоя и дала ему попить. Поскольку его мучила жажда, он одним глотком осушил ее.